«А как насчет Крита?» Лакидоманянка вспыхнула, продолжая. «Убит Филипп. Воцарился Александр. Стал вместо него главным военачальником Элады. Сокрушил Фива и теперь...» Отправляется в Азию на персов, продолжая дело отца. «Ты получила весть от Птолемея? Давно?» «В один из тяжелых дней Гекатомбеона...»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 На востоке баснословные богатства, неисчислимые народы, необъятные просторы. На западе людей меньше, и Фемистокл даже мечтал переселить Афинину в Энторию, за Ионическое море. Но умер в изгнании в горах Тесалии. Теперь его могила на западном мысе Перейского холма, где он любил сидеть, глядя на море. Я была там. Поединенное место покоя и печали. Почему печали? Не знаю.